Глава 3. Наследие. Приют маленьких сестричек. В эти непростые времена дайте вашей дочери жизнь, которую она заслуживает. Пансион и учеба бесплатны. Дети — это будущее восторга. Реклама в восторге. Благодаря своим многочисленным достоинствам «Биошок» произвела фурор в видеоигровой индустрии. Она вышла в 2007 году и сильно повлияла на игры, которые появились в дальнейшем. Ее особая нарративная структура вдохновила немало разработчиков. В былые времена почти каждая игра раскрывала сюжет через кат-сцены, а игрокам оставалось лишь молча смотреть ролики. Но и Rational Games решила последовать путем System Shock. В BioShock мы открываем мир постепенно, собираем знания по крупицам, Например, обшариваем каждый уровень в поисках записей, которые оставили бывшие жители. Кроме того, здесь стоит внимательно изучать окружение. Плакаты, спрятанные послания, сценки с участием горожан помогают нам лучше понять, где мы оказались и что здесь творится. Однако, разумеется, все это не обязательно. Любой игрок, который будет играть в Биошок, как в простой шутер, тоже получит удовольствие. Этот принцип использовался и в игре Dead Space, хотя большая часть ее разработки шла параллельно с разработкой BioShock. Однако две этих игры объединяют не только записи, которые раскрывают сюжет. Само действие ограничено единым местом, глобальной локацией. В BioShock это восторг, в Dead Space — корабль Ишимура. И город, и корабль проработаны самым тщательным образом, во всех деталях. Тот же принцип мы можем проследить и в Batman Arkham Asylum. Действие игры сосредоточено в психиатрической лечебнице Arkham, которую исследует Бэтмен, совсем как биошок сосредоточен в восторге. Нельзя не упомянуть и один уровень из Gears of War. Лабораторию. Стилистика которой намекает нам на биошок. Кроме того, игрока тут постоянно сопровождает закадровый голос. Valve Corporation тоже не осталась в стороне и вставила отсылку к BioShock в Portal 2 в виде долгого игрового эпизода, который проливает свет на основание Apache Science, компании, вокруг которой закручен сюжет. Все эти проекты напрямую связаны с обновлением западной видеоигровой индустрии. Они даже оказали немалое влияние на тайтлы из Японии и поменяли традиционный уклад, который царил в той среде последние 20 лет. К примеру, по словам создателя Resident Evil 5, он во многом вдохновлялся западными примерами. А Фумита Уэда, автор ICO и Shadow of the Colossus, признается в огромной любви к западным играм. Это даже удивительно, если вспомнить, что японская сфера видеоигр несколько закрыта от внешнего мира. В целом, можно сказать, что игры серии BioShock почти полностью оправдали ожидания игроков. Трилогия — получила признание публики и критиков и добилась завидного статуса культовой видеоигры. Вполне заслужено. А что же с продолжением? Серия BioShock это больше, чем просто франшиза шутеров. Она отыскала свой собственный путь в жанре, где в последнее время выходили чрезвычайно шаблонные и унифицированные игры. «Call of Duty» год от года собирает более 20 миллионов игроков, И это доказывает, что шутеры от первого лица вышли за рамки своей первоначальной задачи и превратились в социальные феномены, о которых даже пишут в ежедневных газетах, причем на страницах о культуре. И Rational Games показала себя с лучшей стороны, когда воспользовалась своим опытом работы в этом жанре и перешагнула через рамки его тем и идей. При этом она смогла достучаться даже до тех игроков, которых в свое время оттолкнул военно-футуристический характер систем-шок. Ну что ж, с «Биошок» покончено? Скорее всего, да. По крайней мере, сюжет Irrational Games подошел к своему логическому концу. Студии больше нет, Левин занят другими проектами, а почти все ключевые персонажи мертвы. Однако нельзя забывать, что одна только «Биошок infinite разошлась тиражом в 11 миллионов копий а всего было продано 25 миллионов игр, если учитывать всю трилогию и сборник, который вышел в 2016 -м. Хочется верить, что издатель хотя бы задумается над новыми частями серии, которые будут строиться на той же механике и доносить столь непростые послания. Однако пока что никаких новостей. В 2015 году Штраус Зельник, генеральный директор компании «Ту Упомянул, что франшиза до сих пор для них очень важна, однако в подробности вдаваться не стал. Никакого движения пока не заметно. Разумеется, Кей Marine, которая состоит из бывших сотрудников Irrational Games, лучше всего смогла бы подхватить эстафету, как они уже делали с Bioshock 2. Конечно, если закрыть глаза на их провал с The Bureau XCOM Declassified. Возможно, они уже работают над этим проектом. Примечание. 9 декабря 2019 года издатель 2 анонсировал четвертую часть серии BioShock. Разработкой должна заняться новая студия «Клауд Чембер». Кен Левин участвовать не будет. Конец примечания. Но, как бы то ни было, у нас всегда есть замечательная трилогия «Биошок». Она, конечно, не идеальна. В ней есть гениальные моменты, но хватает и лишних слоев. Она кружит нам головы, а потом скатывается в суету обычного шутера. «Биошок Инфинит» и «Биошок» — это американские горки. Когда мы садимся на них, то надеемся, что вот-вот повеселимся как следует. Вначале мы едем неспешно, а потом нас запускают по рельсам с огромной скоростью в тот самый момент, когда мы меньше всего ожидаем. А затем внезапно останавливают. Восторг, да и только.